Часть 4. Комната, прежде залитая светом, была погружена в полумрак. Оглядевшись с порога, Ди направился к центру помещения. Очевидно, он сразу смог разглядеть расположение центра управления. Конец четырёхдюймового цилиндра был установлен в середине комнаты. «Ты можешь сделать это?» – спросил Ди. «Ты добавил землю?» Достав из кармана пальто чернозём, Ди положил его на ладонь своей левой руки. Почву быстро вдохнули, и крошечный рот, который появился снизу, выпустил удовлетворенную отрыжку. «Далее идет вода, ты знаешь». Подняв руку, у которой были глаза и нос, Ди провел ногтем указательного пальца по своему правому запястью. Свежая кровь, хлынувшая из него, была высосана до последней капли. «Не так просто будет добыть огонь и ветер. Но я полагаю, что как-нибудь справлюсь». Прежде чем недовольный голос умолк, Ди ожёл левой рукой на палец цилиндра, через пару секунд появился огонь. «Отлично! Цепь замкнута! Теперь проверим планы местности!» Бледно-синие оттенки смешались с белым светом, идущим от стены справа. Пристально разглядывая карту с нанесенными на неё яркими линиями и точками, охотник сказал, «Понимаю. Прерви схему компьютерных узлов». «Но разве ты не эксплуататор?» В тот же момент, когда его левая рука сделала замечание, схема изменилась. Казалось, что она будет непонятна даже компьютеру, но после нескольких секунд сканирования охотник произнес. Свежие серверные 289450772 и южные линии QB и где 12 и где Z04. Да-да! Неожиданно вспыхнули огни, все еще прижимая свою левую руку к полу, Ди повернулся и посмотрел на дверь. Мерцающие огни сформировали гигантский ярко выделяющийся круг, и по очереди растаяли в темноте. Кажется, компьютер играет с нами, сказал барон. Стоявшая рядом с ним, Миска, устремившая свой взгляд к небесам кивнула, в то время как мы и так и переглянулись. Вся группа была запечатана внутри светового цилиндра, и хотя свет был ярким, сияние, освещавшее землю и небеса, было мягким и недостаточно резким, чтобы повредить глаза. Все освещение в зале разом потухло и пол под ними, казалось, слегка сдрожал, а затем они оказались здесь. Сначала обороны Миска, атаки и мы присоединились к ним 20 минут спустя. Даже их лошади и экипажи были здесь. Через 30 минут и после еще нескольких попыток уйти, они поняли, что находятся в значении. Когда они касались света, он отодвигался назад, и растягивалась не просто часть стены, а все пространство, принимая вид идеального круга. В теории, если пространство продвигалось туда, куда они шли, то рано или поздно они должны были найти выход. Именно так они и думали. Когда так и коснулось света, стены расступились, словно убегая от нее. Тем не менее, девушка пришла обратно примерно через 10 минут. Конца не существовало. Затем барон сел в карету и умчался прочь, но только чтобы выяснить ровно то же самое. «Кажется, мы заключены в тюрьму со всенаправленным полем». «Светящаяся стена формирует трехмерное пространство и препятствует тому, чтобы нас засосало в эту многомерную область. Образно говоря, это не столько стена, чтобы удержать нас, сколько цитадель для нашей защиты». «Должен быть какой-то выход, не так ли?» Спросила миска и добавила. Так да кто вообще мог сделать такое?» Ее глаза злобно сверкнули. Ответ на этот вопрос барон озвучил некоторое время назад. «Что заставляет тебя верить в это?» Спросила аристократка. «Кто, кроме нас, мог захотеть сделать такое?» «Если это был не Ди, то здесь есть только одна вещь, которая обладает собственной волей. И хотя она принадлежит машине, это все равно разум». «Значит, ты хочешь сказать, что мы застряли здесь настолько, насколько заблагорассудится компьютеру?» «Боюсь, что так», — ответил барон безразлично кивнув. «Но я не на неторопливой экскурсии, где могу просто сидеть и ждать прибытия помощи. Мы должны бежать. Как предлагаешь это сделать?» Барон посмотрел на потолок, его лицо отбеливал свет льющийся сверху. Даже когда границы расширяются, центр остается неизменным. Давай попытаемся сосредоточить нашу энергию на этом месте. Ты имеешь в виду кареты, не так ли? Нет. Несмотря на то, что у них есть сила, у них нет нужного качества. То, что нам нужна, энергия знати. Это само по себе может заставить компьютер, построенный аристокрытий, сдаться. Однако, чтобы это сделать... Взгляд барона скользнул мимо миски и сосредоточился на такие Мэй. Обе девочки молча отступили, потому что взгляд барона был прикован к их шеям. Ах, Ди! окликнул гигант в черном. Он произнес его имя четче, чем тот, кого охотник уничтожил прежде. Что ты такое? спросил Ди в полголоса. Этот тон он использовал с противником, которого никогда прежде не видел. Зачем ты пробудил меня? Я? спросил Ди, найдя этот вопрос странным. Я должен был спать вечно. И все же, что ты? На этого у гиганта не было ответа. «Кто тебя создал? Компьютер?» «Ди!» – закричал гигант, взрывая землю. Его плач распахнулся, словно крылья, сделав его похожим на огромную черную птицу из преисподней. Колено, Ди без усилий разрезал тело противника. Впрочем, Ди даже не обернулся посмотреть, что произошло с приземлившимся позади него гигантом, и красный туман окутал охотника, и яркая кровь, распылённая из каждой поры его тела. Противник сделал плавный шаг вперед, чтобы подготовиться к очередному прыжку, иди развернулся. Его левая рука все еще уперлась в пол, и эта поза ставила его в жутко невыгодное положение. «Остановись!» – прокричал женский голос. Он принадлежал компьютеру, причём это был уже не тот голос, что прежде. Гигант пришел в бездействие, и даже Ди остановился на секунду. «Это голос!» – испуганно пробормотала левая рука. «Пожалуйста, остановите это! Вы оба!» Продолжил голос, но тело Ди поднялось в воздух, подобно той же сверхъестественной птице, которую напоминал великан. И горизонтальным ударом меча он снес голову из полина. Кровавых брызг не было. Когда тело гиганта упало, голова подпрыгнула один раз, приземлившись на труп, и затем обе части рассыпались словно высохшая глина. Воткнув свой меч в пол, Ди воспользовался им, чтобы поддержать себя, и поднялся на ноги. «То, что ты сделал...» «Ты даже страшнее, чем я думал», — сказал печальный голос, заставивший Ди посмотреть наверх. «Это был твой голос», — спросил он, и вот он оставался таким же твердым, как и всегда. Женский голос вернулся к предыдущей версии. «Нет, я просто воспроизвел его с помощью великого». Охотник ничего не ответил. «Пять тысяч лет назад он почтил нас своим присутствием», — продолжил компьютер. Он пробыл здесь лишь несколько часов. Для него это было не более чем место, где начинался его путь на другой континент. Однако даже он, возможно, не мог предугадать последующие результаты того визита. Компьютер терминала влюбился в него за несколько коротких часов, что он здесь провел. Многое в нем меня пугало, но мне хотелось разузнать о нем все. К примеру, голос, который вы только что слышали, и многое другое. Я, возможно, ошибся. Полученные данные, подчеркнутые из воспоминаний великого, которого я никогда не увижу снова, и в итоге я выбрал неправильный план действий. Иными словами, он воссоздал его. Разумеется, сделать точную копию невозможно, но я хотел сделать его как можно более похожим. Вот почему ты видел здесь двоих из них. И в течение пяти тысячелетий компьютер находился рядом с тем, кого он любил. А затем пришел Ди. Он сказал, что я разбудил его. Я старался изо всех сил, чтобы точно воспроизвести великого. Возможно, таков был результат. Он также рассказал мне о тебе. В таком случае нет ничего странного в том, что великие мужи, которых я создал, уловили твои чувства и пробудились. Твое чувство ненависти то есть. Ди продолжал спокойно стоять. Через некоторое время охотник спросил голосом, больше подходящим для тьмы, нежели для света. «Почему ты пытался удержать меня здесь?» «А разве ты не видишь?» Спросил женский голос, прозвучавший так печально. ты и он так...» Металлический звук смешался со словами. «Пожалуйста, уходи. Скорей!» Остальные уже убежали. Их методы, можно сказать, были немного грубы. Они сделали туннель во всенаправленном поле, перенаправив поток энергии в тюрьме. Если быть точным, то через 59 секунд этот терминал будет полностью уничтожен. Этого времени не хватит, чтобы воспользоваться одним из самолетов. Снаружи есть другой великан, созданный вной Однако есть одна вещь, которую ты не должен забывать. Это был ты, Ди. Ты вернул их к жизни. Охотник покинул комнату, не издав ни звука и вернулся в зал с помощью транспорта. Плащ гиганта развивался на ветру, он был потрепан ветрами разрушения, этот противник тоже был пробужден Ди. «Этот наиболее похож на него», сказал голос из левой руки охотника. «И по силе, и по способностям кажется». В руке Ди был меч, бешено мерцали огни, и их сменило переплетение тьмы и света. Для терминала настал момент истины. «Ди, пойдем со мной!» — крикнул гигант, а затем повернулся. Перед каретами в мерцании огней из зала стояла фигура в синем, выглядела так, словно стояла там всегда. Гигант развернулся, его плач закрутился, в ответ на это линия света выстрелила из плаща барона, свет, который рассек гиганта вдоль, быстро спустился, отбросив огромную фигуру в черном на пол. «Даже ты не смог уложить его одним выстрелом! Все же он!» — ошеломленно заметила левая рука охотника. «Вернись к своей карете» сказал Ди, направляясь к новой лошади боргу возле барона. Когда они на полной скорости ворвались в солнечный свет, Ди обернулся и посмотрел на терминал. Куполообразный свет поглощал все своим сиянием. Просматривающийся несколько миль в высоту огромный шар сохранял удивительно нежное свечение. Так же, как и Ди, остальные собирались повернуться по дороге и взглянуть на него. Но он вдруг исчез. Ди отвернулся, так и не узнав, что осталось позади. Как только они свернули на нормальную дорогу, Ди задал вопрос лежащему в гробу барону. «Как ты сбежал?» «Выпив крови. Сейчас не делай поспешных выводов». Быстро добавил аристократ. «Это была моя собственная кровь. Ты понимаешь?» «Я полагаю, что это не нарушает нашего соглашения». Ди ничего не ответил, только ударил лошадь по бокам. Резко набрав скорость, он выехал перед каретами. На месте возницы сидели полностью изможденные мои таки.